шум скатывавшийся вниз по склонам иногда яростно буксовали рохану казалось что эту дьявольскую езду видно за многие километры он уже собрался остановить машину на уровне груди торчала выведенная наружу ручка тормоза и соскочить но в этом случае его ожидала многокилометровая прогулка ее продолжительность уменьшала бы и без того ничтожные шансы дойти до цели стиснув зубы Судорожно вцепившись в поручни, которые уже не казались ему такими надёжными, как раньше, он, прищурившись, смотрел вперёд поверх плоской крыши машины. Пение радиозонда иногда затихало, но он ещё кружился над роханом. Вездеход ловко маневрировал, обходя нагромождение каменных развалин, иногда наклонялся, замедляя движение, и снова рвался вперёд на полной мощности. Спидометр показывал, что пройдено 27 километров.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 Пожалуй, она уже расправилась с теми машинами или просто бросила их, удовлетворившись тем, что отсекла их от корабля, нарушив связь. Вездеход метался, как затравленный зверь. Временами отрева двигателя, работавшего на максимальных оборотах, уроханных горлу подкатывал комок. Скорость по-прежнему падала, но он всё же продвигался, на удивление, хорошо. Может, имело смысл взять вездеход на воздушной подушке, но это была слишком большая и тяжёлая машина — И вообще не стоило об этом думать, все равно сейчас ничего не изменишь.